Цена третья. Остаток дня мы провели в баре, полутемной, обшитой деревом забегаловке, где персонал знал большинство студентов Делакера по именам, принимал поддельные удостоверения личности и не видел ничего странного в том, что некоторым из нас по три года подряд было 21. У четверокурсников прослушивания закончились к полудню, но Фредерику и Гвендолин надо было отсмотреть еще сорок два студента, и, учитывая перерывы на обед и ужин, а также обсуждение, распределение вряд ли могло быть вывешено до полуночи. Мы в шестером сидели в своем обычном закутке, в свинской голове, самая остроумная шутка, на которую способен Бродвотер, копя на столе пустые стаканы. Мы все пили пиво, кроме Мередит, которая пропускала одну водку с содовой за другой и Александра, глушившего скотч частиком. Пришла очередь Рен ждать в кофе, когда повесят распределение ролей. Мы все уже отдежурили, и если бы она вернулась ни с чем, пошли бы по второму кругу. Солнце село несколько часов назад, но мы продолжали препарировать свои прослушивания. «Я все завалила», — произнесла Мередит в десятый, наверное, раз. Сказала «удавила» вместо «подавила», как последняя идиотка. «В контексте монолога разницы особо нет», — устало отозвался Александр. «Гвендолин, наверное, и не заметила, а Фредерик, наверное, и плевать хотел». Прежде чем Мередит ответила, в бар ворвалась Рен, сжимая в руке листок бумаги. «Вывесили!» — крикнула она, и все мы вскочили на ноги. Ричард подвел Рен к столу, усадил ее и выхватил у нее листок. Она уже видела распределение, поэтому позволила задвинуть себя в уголок, пока мы все склонились над столом. Пара секунд жадного чтения про себя, потом Александр снова выпрямился. «Что я говорил?» Он хлопнул по списку, ткнул пальцем в Рен и заорал. «Трактирщик, дай мне купить этой даме выпить!» Александр, сядь, осел ты несуразный, сказала Филиппа, хватая его за локоть и затаскивая обратно за стол. Ты не все угадал? Все? Нет. Оливер играет Октавия, но еще и каску. Правда? Я бросил читать, когда увидел черту, соединявшую мое имя с Октавием, поэтому наклонился посмотреть еще раз. Да, я сразу троих. Деце, Брута, Луцилия и Титиния. Она стоически улыбнулась мне. «Такой же персоне Нонграта». «Зачем они так?» — спросила Мередит, помешивая остатки водки и высасывая последние капли из красной соломинки. «Полно же второкурсников». «Но третий курс ставит укрощение, сказал Рен. «Им понадобится весь наличный народ». «Колин с ног собьется», — заметил Джеймс. «Смотрите, они его назначили на Антония и Транио». «Со мной в прошлом году то же самое проделали», — сказал Ричард, как будто мы не знали. «С вами не Коснова, а с четвертым актер Король. Репетировал по восемь часов в день». Третьекурсников иногда брали в спектакль четвертого курса на роли, которые нельзя было доверить второкурсникам. «Это означало, что с восьми до трех у тебя занятия, потом репетиция одного спектакля до половины седьмого, а потом другого до одиннадцати». В глубине души я не завидовал Ричарду и Колину. «На этот раз не будешь», — сказал Александр с недоброй усмешкой. «Репетировать будешь только половину недели, ты же умрешь в третьем акте». «Я за это выпью», — сказала Филиппа. «А сколько дураков у ревности в рабах!» — провозгласил Ричард. Поизоткнись ты», — отозвалась Рен. «Проставься, и, возможно, мы тебя еще какое-то время потерпим». Ричард поднялся и зрек. «Всю славу отдал бы за кружку Эля!» и направился к барной стойке. Филиппа покачала головой и сказала. «Ах, если бы!»